Глава семнадцатая. Алексейр. «И как тебе?» Я откинулся на спинку кресла и насмешливо посмотрел на начальника службы безопасности. Ох, мне много чего хотелось сказать. Да и беседа с девчонкой была в высшей степени познавательной. Интересно. Марч встал и прошёлся туда-сюда. Документы я проверил. Она их получила в нашей столичной жандармерии. «Рассказала завирательную историю про потерю сумки. Почему она тебя так заинтересовала?» «Думаешь, неправда?» — проигнорировал вопрос я. Артефакт подтвердил правдивость рассказа. «Артефакт можно обмануть». Я пожал плечами и посмотрел на старого друга, который мой взгляд проигнорировал, и отвернулся к окну в глубокой задумчивости. «А много простых людей об этом знает. Кому надо, тот знает или, по крайней мере, догадывается». «Мало ли, о чём она могла узнать в приюте?» «В приюте, говоришь? Ты видел когда-нибудь приютских девочек? Она на них похожа?» Марч резко повернулся ко мне, пытаясь надавить авторитетом. «У него это чисто рефлекторно выходит, не со зла. Так что я только закатил глаза. Она ведёт себя, как аристократка. Она говорит, как аристократка. Либо у неё нетривиальные актёрские способности, либо тут что-то другое». У меня иногда создается такое впечатление, что она не от мира сего, в прямом смысле. Но ведь ты же использовал на ней артефакт. И что? И ничего. Теперь уже встал я. Если кто-то посторонне узнает, что мы используем подобные игрушки, нам точно не поздоровится. Но надо, работа такая. Ну, точнее, он на нее подействовал, но очень слабо. Молодому, необученному магу защититься от него практически невозможно. Если только это не природный дар. Но у неё стихия огонь. У огненных магов эмоциональный контроль наоборот понижен, а не повышен. Ни восемнадцатилетней, ни обученной магичке ему сопротивляться. Это невозможно. Но заметь...» Вздохнул Марч, опять садясь в кресло Уэлчи и доставая из её запасов курительную палочку. «Она и сейчас не врала. Я всё время следил за артефактом. Ни полслова неправды». только в конце о чём-то молчала Я видел, как девушка сначала хотела что-то сказать, потом секунду поборолась с собой, но решила этого не делать. Не сказал бы, что у неё всё на лице написано, скорее наоборот, но всё же не всегда она может контролировать мимику. «Да, знать бы ещё что...» «Но как она тебя, руки срезала на теме охраны Академии?» — хмыкнул я, вспоминая язвительные слова. «Ведь не испугалась?» Не в том дело, что не испугалась. Марч вдохнул ядовитый дым. Она даже не поняла, что надо бояться. Не поняла, кто я. Будто начальник службы безопасности — это просто начальник, просто человек, просто служащий. Этого можно было ожидать от деревенской дурочки. Но она на дурочку не похожа. А если она училась в приюте, то должна была сразу понять, кто ты. Я же говорю, не от мира сего. «Ладно, с этой Натой понятно, что ничего не понятно. Кстати, ты выяснил, из какого она приюта и почему ехала через рощу, если её родной город находится по эту сторону от границы заражённых земель?» «Нет», — я покачал головой. «Вчера полдня занимался этим вопросом, до этого похищения. Запросы отправил на приюты, и... сам знаешь. Если одна из их девочек сбежала, то они не скажут». Будут искать своими силами, но пока их активности не замечено. А в этом городе, который за рощей, официально у них тишина. А неофициально, — заинтересовался я. А неофициально у них был какой-то странный инцидент со светлой больше двух месяцев назад. Но по описанию на нато Синель та девушка, похожа мало. Скорее всего, её съели твари. Вот как? Интересно. И что же там произошло? Молодую Рену сбила повозка. Она потеряла память, по словам местных последователей культа, а потом и вовсе пропала. Пропала? Как леса Кови ещё несколько десятков светлых Рен? И я нехорошо усмехнулся. «Там всё непонятно», — пожал плечами Марч. «Может, эти инциденты не связаны никак? Почему ты так думаешь? Она оказалась в лекарне Ельбы. Если бы она была их, приютская или из прихода, то её бы опознали, и мы бы тогда вообще ничего не смогли выяснить. Она бы просто испарилась, а её выставили через пару дней на улицу. «Ну да, нелогично», — согласился я. «Так что с нашим делом?» «Никто ничего не видел, как сквозь землю провалилось», — пожал плечами Марч. «В том году пропали двое, в позапрошлом трое, и это из наших. Я не говорю про курсисток и просто обычных светлых». Они в последнее время перешли на необученных магичек. Простые и светлые теперь пропадают редко. Они могли научиться определять потенциал до открытия способностей. Поэтому сейчас пропадают уже не десятки, а единицы. «Да-да», — я закатил глаза, вдоволь полюбовавшись на скептическое выражение лица друга. «Никто не знает, что это возможно, кроме Ордена. Но вдруг...» Посидели, помолчали... Рути докурил свою палочку и зашёлся в кашле. «Всё-таки эта забава его до добра не доведёт. Забудешь так лёгкий и кровь почистить у целителя и помрёшь раньше времени. Это не говоря про дурман в голове. Надо к ней присмотреться внимательнее», задумчиво сказал наконец Марч. «Ты опять про Нату?» «Да. Если её хорошо проверить, и она будет нормально учиться, то по окончанию её можно привлечь к нашим делам». Светлая голова у девчонки вроде бы. «Ты в вербовщике заделался?» — удивился я. «А у Элчи?» «А что у Элчи?» «Когда она в последний раз поставляла ордену ценные кадры?» «Ну да, орден не платит, а фабриканты и аристократы очень даже. Академия под нашим патронатом. Она забыла, на кого работает». «Формально», — начал я. «Формально? Академия королевская, я в курсе». «Хмыкнул Марч. «Но всё магическое образование курируем мы. «Если бы культисты нам не мешали...» «Думаешь, Уэлчи работает на них?» «Вряд ли. «Она просто алчная тварь. «Но наши подковёрные игры её волнуют мало. «Тем не менее, она нас ослабляет. «Куда больше-то? «Ты же преподавал у старших и всё видел. «А ведь с твоего выпуска всего каких-то пятнадцать лет прошло. «Не всё так плохо». Не согласился я. Но вот первый курс меня не порадовал. «Так всё же, ты от темы не уходи. Что мы будем делать с пропавшими? Лесу Кови надо искать. Мы не можем просто закрыть глаза и махнуть на всё рукой. Если ты утверждаешь, что Академия под нашим патронатом, то это нападение на Орден. Она не член Ордена. Но пока она здесь учится, то под нашей защитой. Вот и займись этим. У меня здесь дел по горло. Рути». Я недобро посмотрел на друга. Это не моя специализация. У нас не хватает людей, Алек, не хватает. То, что тебя прислали сюда, это уже большая удача. В академии нас всего трое, и нам просто повезло, что эта девушка Сали, когда пошла докладывать о происшествии, нарвалась на декана Гоша, а не на кого-то другого. Да, нам нужно ещё как минимум трое участников ордена, согласился я. Хотя трое это, конечно, мало. «В Южную Академию вон семерых отправили в том году. Чтобы туда попасть, очередь. А в эту клоаку лезть никто не хочет», — усмехнулся Марч. «Так всё же, как кови-то искать?» Я опять не дал увести тему разговора. «Гош тут дольше всех нас. Думаю, он может знать, с кем нам лучше поговорить. Но если виноваты культисты, то у нас проблемы. В столице их сотни, а нас хорошо, если на весь город десяток наберётся». Ты тоже думаешь, что это они? Зачем им магички? Может, хотят своих карманных магов? У них есть целители. Большая часть из них даёт обед Ельбе. Да, но боевики служат Грону, артефакторы, рунологи и алхимики обычно вообще никому не присягают. Да не знаем мы ничего толком. Орден об этой ситуации узнал недавно. Всё, что у нас есть, с чужих слов. М да, усмехнулся я. Со слов тех, кто уже как минимум три года эту ситуацию замалчивает. Тогда, может, всё дело в Гроне? Сколько из жандармов ему присягнуло? Сколько глав городов? Нет, я покачал головой. Дело может быть вообще не в культах. Да и люди Грона обычно в таком не замечены. Вот адепты Ельбы, от них всего можно ждать. Ты не объективен, ты слишком сильно их ненавидишь. Может, и так... Но то, что они помогают людям по мере сил своих, лечат, учат, молятся. Эти байки оставь для черни. Мы прекрасно знаем, что происходит в приютах. Может, у них просто новый проект по одарённым девочкам. Чего просто так добро пропадать? Ты думаешь, приютских им было бы недостаточно? Только каждая двадцатая светлая имеет магический потенциал. И у половины из них он настолько мал, что его невозможно развить. Сколько из них попало в приют? «Мы с тобой уже говорили об этом, и не раз, Алик. Пора заканчивать». Марч тяжело вздохнул. «В общем, так, ты прав. Поиск людей — это не твоя специализация. Тем не менее, уши и глаза держи открытыми. И уж если я буду заниматься поисками, то тебе придётся взять на себя часть работы в академии. В том числе заняться, наконец, физической безопасностью. Что, поставить забор и закрыть ворота?» криво усмехнулся я. «И это тоже. Ладно, всё, иди. У тебя ведь занятия сейчас?» «Да, через полчаса». Я глянул на настенные часы. «И мне нужны официальные полномочия». «Насчёт?» «Забора, Рути, насчёт забора», — хмыкнул я. «Когда его только снести успели». «Его не снесли. Он упал во время оползня в карьере года четыре назад. Его решили не восстанавливать». «Какие поразительно хозяйственные люди!» «Не то слово», — криво усмехнулся Марч. «Королю уже готовят представление на замену ректора. Но я тебе ничего не говорил». «Ладно, всё, иди».